в 1912 году в первопрестольной состоялась выставка Ослиный хвост. Они много писали, много говорили, а впоследствии образовалось целое течение художников-авангардистов Ослиный хвост. В общем, выставка стала сенсацией. Но Владимир Алексеевич отнёсся к этому ажиотажу, мягко говоря, скептически, более того, поставил своего рода эксперимент дождался, пока в зале никого не будет, подошёл к одной из висевших там работ, нечто зелёное, не пойми что, и быстро перевесил её вверх тормашками. Второй раз он явился в день закрытия. Как и предполагалось, никто ничего не заметил. Зелёный шедевр висел так, как повесил его Гиляровский. Все новаторские поиски художников вызывали у него лишь ироническое неприятье. Лабанов писал: Молодёжь знала темпераментность хозяина столяреников, неумевшего и не желавшего лукавить. Она внимательно выслушивала одобрение и похвалу Елировского или резкий разнос за отход от правды жизни, за искажение действительности, за неискренность, холодную выдумку. Тем, кто оправдал погрешности и объяснял их своим особым видением, Елировский убеждённо говорил: "Мало ли что тебе причудится в потёмках?" Мало ли что ты сможешь увидать в постоянно запертой на замок темной, заваленной хламом и старьем комнате, где давно уже никто не живет. Ты художник. Живи в шумном потоке текущей жизни, в говорливой, кипящей энергии толпе деятельных, творящих людей. Без устали броди и жадно наблюдай, вдыхая в себя радость и очарование жизни, просторы полей, величавые гулы лесов, березбрежную синеву неба И чимя грозовых облаков, зелёную мураву весны и пушистые серебристые зимние дали, скалеми вечно зовущих вперёд дорог. Справедливое негодование и возмущение Гильерровского вызывали некоторые опыты и дерзания молодёжи, сбиваемой в толку умозрительными увлечениями зарубежных новаторов, выдумавших новые пути в искусстве, не имевших никакой связи с жизнью. Ты действительно видишь человека с тремя головами, возмущённо спрашивал галеровский художник, показавший ему этюд, написанный так, как он увидал на репродукции только что полученного заграничного художественного журнала. Почему у тебя человек похож на скрипку? спрашивал он другого, ощупывая мускулатуру его рук, а иногда похлопывая его по спине или шее. А чего у тебя вместо Василия Блаженного и обычных московских домов какие-то разноцветные кубики и конусы, говорил галеровский художнику, показавшему этюд Красной площади. Иногда ты можешь на улице увидеть слона, особенно если идёшь ночью с пирушки, а конусы вместо домов даже в сильном подпитии вряд ли на московских улицах увидеть можно. Зачем писать бумажные цветы, когда можно поставить перед собой букет крымских роз или степные цветы? «Никакая цветная бумага или руками сло самых опытных мастеров не смогут заменить краски природы», убежденно утверждал неистовый жизнелюбец из столешников. «Колористические сочетания», — иронически повторял он слова автора, принесшего на суд свой натюрморт из искусственных цветов. «Разве можно сравнивать цветовую гармонию живых цветов с бумажными? Невозможно». И не надо, горячо утверждал Гелеровский. Автор этих строк, конечно, очень сильно передёргивал мысль о бессмысленности поиска новых художественных направлений, но позиция дяди Геляя передана бесподобно. В своей преданности делу Гелеровский иногда, что называется, перебирал. Цель оправдывает средства это про него. Разумеется, Владимир Алексеевич по трупам к цели не шёл. И вообще был человеком мирным, добродушным, но иногда отколавал коленца. Как-то раз он ехал в Москву с дачи. На станции Быково на платформе не было ни души. Наш герой насторожился, в это время ожидался поезд, и таких, как гелировские дачников, поволо больше чем достаточно. "Скоро ли будет поезд?" спросил Владимир Алексеевич у станционного работника. Через 20 минут сказал тот: Но этот поезд в Быковия не останавливается. Смириться с такой ситуацией не это было не понравилось нашему герою. Он нюхнул табачку и придумал, что делать. Соскочил с платформы и пошёл пешком по шпалам в сторону Москвы. Минут через 20 действительно поезд. Владимир Алексеевич, вместо того чтобы сойти с пути, снял шляпу, принялся и размахивать и кричать: "Стой, остановись!" Машинист, естественно, остановился. Всё в порядке, трогай и вскочил в вагон. Разумеется, никто не пострадал. Поезд нагнал упущенное и прибыл в Москву по расписанию. Но можно представить, что было бы, если бы каждый дачник таким образом останавливал поезда. Конечно, для таких изобретателей в кавычках существовал закон, который строгим образом карал за выходки. Но законный наш герой с его-то связями не боялся пользовался, так сказать, положением. Кстати, Владимир Алексеевич частенько сетовал на то, что заурядный дачник, не обладающий ни славой, ни редакционным документом, ни особенной физподготовкой, испытывает трудности в поездках железнодорожным транспортом. Он даже написал на эту тему довольно симпатичный фельетон. Вы подумайте, Огромные вагоны с двумя выходами на концах. Надо пройти весь коридор, застрять на узкой площадке, спускаться с ловкостью акробата вниз на три ступеньки, держась непременно обеими руками за ручки вагона, как по пожарной лестнице. И в довершение всего, если на полустанке вагон не дошёл до платформы, повиснуть надо над откосом полотна, иногда покрытым острым щебнем. Иногда полуаршинной глубины грязью повиснуть над бездной, имея багаж, сложенный на площадке вагона, в ожидании носильщика или доброго человека из пассажиров, который передаст вам багаж, когда вы очутитесь на земле. А между прочим, для дачных поездов в прошлом году на некоторых железных дорогах были установлены полуминутные остановки, да именно на тех полустанках, где платформа длиной в 3 вагона, а пассажиры остальных вагонов обречены на сальто мортале прямо на полотно. И строго под угрозой штрафа было предписано начальником станции ровно полминуты и не больше держать поезд. Пассажир только успел вынести на площадку корзину или кулёк с провизией и начинает спускаться, чтобы через 5 минут быть на своей даче и мирно обедать в кругу семьи. Он уже опустил ногу с нижней подножки вагона и ищет отдалённую землю. Но вдруг по мановению руки начальника станции весь поезд без звонка и свистка тихо двигается, и бедный пассажир сбирается опять на площадку, так как перед ним стоит задача: рыцари на распутье. Сам соскочишь, багаж остался, домой попадёшь, обеда не будет и едет до следующей станции. А тут на грех контролёр Цап-царап, пожалуйте доплату, и пойдет конетель со всеми последствиями. И вместо того, чтобы пообедать дома, вы можете очучиться в жандармской следующей станции, откуда вас могут отправить под конвоем пешком за 15 верст в стан для удостоверения личности. — Пол минуты, ни секунды больше, иначе штраф, — помнит начальник станции и строго блюдет расписание. А что делать пассажиру в полуминутной остановку, как выйти из вагона, если ещё при этом впереди вас стоит на площадке вагона почтенная старушка на костылях или весь коридор впереди перед вами займёт купчиха пудов на 11 весом, да ещё с двумя кульками и чемоданом. Впрочем, перед самим Гелеровским не стояла такая проблема. Он в крайнем случае окно бы высадил и вылез вовремя и в нужном месте. Конечно, и в быту Владимир Алексеевич был более чем необычен, Николай Морозов вспоминал, свой стиль у него был в работе, по-своему, не как все он и отдыхал. Уезжал он неожиданно, уйдёт бывало после обеда из дома и не вернётся. И вечер его нет, ноч его нет, а на другой день приходит открытка. Оказывается, он встретил в Москве закадычных друзей с Кавказа. И с ними уехал в солнечную Грузию отведать доброго кавказского вина, какого в Москве не сыщешь. Конечно, можно было бы пообещать друзьям приехать в другое время, но у него на этот счёт было своё правило: если не сейчас, то никогда. И он уезжал. Летом в столешниках мы часто были с ним вдвоём. У нас у каждого был свой ключ. Прихожу однажды домой и вижу у себя на столе записку: Сегодня уеду из Москвы в любимый дом твой, геляй. Пишу на этом листе шутливые вирши. Я готов блюсти ваш дом. Я всем горжусь этим признаться, что быть могу секретарём и псом, где лаять, а где и объясняться. Проходит день, два, его всё нет. На третий день вижу на столе приписку на том же листе. Друг Николай, ты зря не лай и псу не будь. И не забудь, мой дом блюди, и в нём в тиши стихи пиши. Значит, он вернулся в Москву, отметился и снова умочался в неизвестном направлении. Нередко он выезжал на отдых в Петербург, где встречался с друзьями-литераторами, но отдых у него, как и работа, проходил в непрерывном движении. Нет того, чтобы где-то уютно присесть в кресле с книгой или удобно потянулся на диване с газетой, пройтись по набережной, полюбоваться природой, он везде непоседа. На отдыхе тоже мчится на всех парах, без остановки, мелькает с места на место. В поездках по городу он любил в пролётку извозчика вскочить на ходу и на ходу соскочить. На вопрос извозчика, куда ехать, никогда не ответит, а вспылит: "На куда и кнугору, валяй прямо". И извозчик ехал прямо. Через некоторое время новая команда Поворачивай налево, направо, и тот ехал как приказывали. А когда седок выскочит из пролётки у какого-нибудь подъезда на ходу, тогда извозчик может заключить: значит, приехали. Но все эти выходки прощались нашему герою. Очень уж он был мил и обаятелен, хотя эксплуатировал нище одное из свои качества. В 1913 году Владимир получил от Ильи в подарок. Ось чуйте, Москва гуде, казак геляй гуляє. Матньою, юлицу мете, Словці мета із із ядом, і Веселі вірши заплета, кого щадить, кого пита, кого щадить, потом. Він характеристик યાસીબલ як бульбу дядька знають. Шантуют, уважают все, до себя зазывают. Самое интересное, что всё это было недалеко от истины. С годами наш герой полюбил носить удобные и колоритные костюмы запорожских казаков, а уж с известностью проблем и вовсе не существовало. Кстати, в 1914 году на выставке Современное искусство был вывешен портрет короля репортёров работы Александра Герасимова. Можно сказать, что наш Гилеровский тогда уже был признанным классиком. Художник Рылов вспоминал о нём, как познакомился с нашим героем в том же 1914 году. Я выставил в 1914 году Лебедей над Камой и был очень доволен отведённым местом. Когда я пришёл на выставку, то публики было уже полно. И два прошёл я за кулисы, так называлась у нас комната Бычкова. художника Бычков. Так на столе кипит самовар, разложены закуски. Кроме Вячеслава Палча и кое-кого из художников, сидел какой-то старик с запорожскими усами, в подъёвке и высоких сапогах. На столе лежала его шапка из серого барашка. Я принял незнакомца за охотника-борзятника, какие встречаются на картинах Петра Соколова. Бычков представил меня старику. Тот протянул руку и крепко потряс. Так эти лебеди твои? Это ты, зелёный шум написал. Вот тебе мои стихи на память. И он дал мне бумажку. Он оказался известным писателем и поэтом Гелеровским. А вот что было на бумажке. Камы жёлтую, лебеди белые тянутся к северу в тундры холодные, мчатся красивые, гордые и смелые, вечно могучие, вечно свободные. С жаркого юга, лучами испалённого, к озеру в тень под берёзы плакучие манят их радости, шума зелёного, свежестью, бодростью, силой могучью. Всё-таки борзятник это сильно, и, пожалуй, лесно. Тут же Герасимов писал: "Однажды я пришёл к Билеровскому домой, в столешников переулок, проходя по коридору в кабинет к Владимиру Алексеевичу". Увидел довольно много небольших картин, приставленных к стене. Повернув одну из них, я увидел этюд. Разглядывая следующие, я всё больше и больше удивлялся. Этиуды были один слабее другого. Смотришь? спросил Владимир Алексеевич, открывая дверь комнаты. Недоумение моё было настолько велико, что забыв всё на свете, я ответил ему вопросом: Кто же это, Владимир Алексеевич, дарит вам? Никто. «Сам покупаю», — ответил он. «Сами?» — удивился я. «А зачем? Работы слабые». «Эх ты, голова садовая! Хорошие-то всякие купят, а ты вот слабое купи». «Да зачем же?» — не унимался я. «А за тем, что так денег дать вашему брату-художнику нельзя. Обидятся. А купить этюд — дело другое. И хлеб есть, и дух поднят. Раз покупают, — скажет он себе». Значит, нравится, значит, умею я работать. Глядишь, больше стал трудиться, повеселел, и впрямь дело пошло лучше. Понял? Покупал же наш герой эти работы на ученических выставках училища живописи в Вояне изотчества, довольно любопытным, но вы забытым феноменом дореволюционной культурной жизни. Владимир Алексеевич писал: "Я люблю ученические выставки за их свежесть, За юношевские парывы, являющиеся иногда приятными сюрпризами, что не всегда можно найти на больших выставках, где каждое место на стене принадлежит известному художнику, который повторяет своё прошлое я в лёгком варианте. А здесь, между учениками, нет, нет, да и вынырнет новый порыв творчества, если автор его сумеет вложить свою душу в грамотные формы. Результат упорного труда. Естественно, в дни ученических выставок, а они проходили зимой, в канун Рождества, к зданию училища съезжалось множество интересующихся. Возможность купить за копейки шедевр действовала как магнит. И только Гилеровский покупал чепуху, притом нарочно. А в отличие от них, он был настоящим меценатом. В этом меценатстве не было, конечно, ни малейшего желания продемонстрировать общественности благородство своей души. Просто сам Владимир Алексеевич был человеком колоритным, и его естественно тянуло к таким же, как и он. Самым пожалуй, колоритным из преподавателей училища был скульптор Волнухин, Викентий Бересаев вспоминал о нём. Ученики звали его дядя. Был он очень добр, специально старороссийской добротой, слишком был ленив, чтобы быть злым. Но если с кем случалась беда, невозможно было заставить его хоть пальцем двинуть в помощь ему, пойти похлопотать и тому подобное. Лень в мастерской его была грязна, ужасна. Пришла раз жена одного из учеников, смущённо оглядывается, где бы ей сесть. Волнухин сел на запылённую табуретку, повертелся на ней, встал. Садитесь, теперь чисто. Жил и ел в своей мастерской, сам себе варил борщ, Была семья, но там он обидать не любил. Жена скажет: "У мой руки посуду не мыл неделями". Раз старуха няня ему сказала: "Уж ждётко пойду я в баню, давай посуду твою захвачу". Там, по-моему, только в бане можно было её отмыть. Вздумает угостить чаем. Ужас, и стакан неделями не мыт. Если гость предварительно вымоет стакан, Волнухин обидится. Впрочем, экзотических персон в училище было хоть отбавляй. Рослый стопник, подработтал тут, Бельведерским опалоном, был по совместительству натурщиком. А один из профессоров, кутила-скульптор Рамазанов, угощал всех горячим напитком висталок из джина и коньяка с сахаром и апельсинами и устраивал шествия хмельных трубачей по Месницкой. Однако учебная программа в этом учреждении Оставляла желать лучшего, дядя Геляй так писал о художниках. Воспитание в детстве было получить негде, а образование училище живописи не давало. Программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование как на пустяки, были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование вещь второстепенная. Исключение составлял, пожалуй, что один истории Ключевский. И он вспоминал: в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в годы моего учения были организованы лекции, которые читали профессора Московского университета. Особой популярностью у студенчества пользовался профессор русской истории Ключевский. В лектории обычно не хватало мест для всех желающих его послушать, так как присутствовали не только учащиеся, но и весь преподавательский состав. Сам Ключевский однажды сказал, что ни одна аудитория не удовлетворяла его так глубоко, как слушатели Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ключевский читал живо и содержательно. Он умел дохочево, образно осветить исторические события и факты из прошлой и современной ему жизни русского народа. Его проникновенные слова западали в душу. будили воображение и вызывали патриотические чувства. Но в основном преподаватели непрофильных наук и дисциплин видели перед собой полупустые залы и скучающие лица будущих художников. Студенты же, разумеется, об этом не жалели. Главное было налажено питание. Владимир Алексеевич об этом сообщал. Во дворе дома училища живописи во афлигельке Где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто на чисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного чёрного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие. Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до 3:00 и всегда была полна, раздетые прямо из классов Наскоро прибегает сюда ученик, берёт тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и её дочь отпускают кушание. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем. Ты уж принеси, а то я забуду, говорила она. Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил 17 копеек, а без говядины 11 копеек. На второе то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила 3 копейки фунт, а молоко 2 копейки стакан. Не было никаких кассирш, никаких билетиков, И мало было таких, кто надует Маисеевну. Почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь 11 копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно. Случалось, что придёт к той по легендарной Маисеевне приличный барин, явно господин со средствами, и сунет ей пачку кредиток. "Это ты, батюшка, за что же?" изумлялась бабушка. "Должен тебе, Маисеевна, получи", отвечал барин. Да ты кто будешь-то? недоумевала добрая старушка. Ясное дело барин называл себя. Маисеевна на несколько секунд задумалась, после чего лицо её светлело, глаза делались весёлыми. Ах ты батюшки, да это Санька ты? кричала бабушка. А я и не узнала, и ж фран какой. Да что ты мне много даёшь? Бери, бери, Маисеевна. Мало я у тебя даром, обед-то поел, честно отвечал нежданный визитёр. «Ну вот и спаси, ибо соколик», — говорила старушка. От таких приношений она не отказывалась, была бабкой простой. И надо полагать, что эта школа доброты, которую, так сказать, на общественных началах основала при училище старушка, была во много раз важнее для художников, чем правильные и неправильные римские глаголы. К счастью, имущественный ценз при поступлении не применялся, и в училище было немало самых настоящих нищих слушателей, в частности, Исаак Левитан. Михаил Нестеров писал о его годах обучения. На редкость красивый, изящный мальчик. Левитан слыл в школе за талант. Одетый, да нельзя скромно, в какой-то клетчатый, поношенный пиджак, коротенькие штанишки, он терпеливо ждал, когда более удачливые товарищи, насытясь, расходились по классам, Тогда и Левитан застенчиво подходил, чтобы попросить доброго старика, нейстров, видимо, напутал. Моисеевна была доброй старушкой. Подождать старый долг и дать ему вновь пиклеваник с колбасой и стакан молока. В то время это был его обед и ужин. Сказывали, что он не имел иногда и ночлега. Исаак Левитан после вечерних классов незаметно исчезал. Прятался в верхнем этаже огромного дома Юшково, выждав последний обход опустевшего училища, оставался один коротать ночь в тепле, с тем, чтобы утром натощак начать день мечтами о нежно любимой природе. А Константин Паустовский был ещё более щедр на подробности. Аливитан нашёл в кармане 30 копеек, подарок товарища из по училищу Жилы при Севаяне, изредка собиравших ему на бедность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 Замызганные люди шумели вокруг, ныли слёзные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули жёлтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на чёрное стёкла, и неохотя перезванивали колокола. Левиатан сидел долго, спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Месницкой, прятался там от сторожа, прозванного нечистая сила. Единственный родной человек Сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левиафана с сестрой на улице, мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею. Еврейчику ещё порцию сытного, сказал хозяину половиой. сболтающимися как у петрушки ногами, видать, ихний бог его плохо кормит. Левиафан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. Конец цитаты. И Левиафан, конечно, был не одинок. Владимир Алексеевич это прекрасно понимал и время от времени жертвовал подобным оборванцам, покупая их пока что дилетанские полотна. Но широта души короля репортёров проявлялась в большей степени даже не в этом, а в том, что он вывешивал покупки у себя в квартире, а не сваливал в чулан как хлам. Такой великодушия, как говорится, дорогого стоит. Интерес же нашего героя, кузницы художников, был безграничен. А полинарий Воснецов писал в своих воспоминаниях, Однажды в училище произошло недоразумение между учениками и одним из преподавателей. Учильный совет, улаживая конфликт, засиделся до полуночи. Выходим на Мясницкую, а там прохаживается Владимир Алексеевич и прямо к нам. Ну что, как, к чему пришли? Засыпало нас вопросами. Владимир Алексеевич поджидал нас, живо интересуясь положением единственного в Москве художественного училища.